Передней послышался звонок. Профессор вздрогнул. Прислуга открыла дверь. Он услышал, что это пришла она, и у него тяжело забилось сердце и потемнело на секунду в глазах от волнения. Сдерживая дыхание, чтобы лучше слышать, он сидел, не оборачиваясь у письменного стола. Он слышал, что дверь комнаты осторожно отворилась, и жена вошла. Опять все замолкло. Очевидно, она стояла у двери, смотрела на него и ждала, что он к ней повернется и улыбнется. У профессора еще тяжелее забилось сердце, но он не обернулся, так как считал, что в его положении, несмотря на его взгляды, первому к ней повертываться и встречать улыбкой по меньшей мере глупо. Тогда она сама решительно подошла к нему и остановилась перед ним. «Что же ты молчишь? Ты прочел мою записку?» «Может быть, с известной точки зрения я преступная, падшая, или как это вам будет угодно назвать, но я смотрю на вещи так, как я смотрю, и не могла поступить иначе, чем поступила. Я думаю, что вы меня не будете казнить за мою личную жизнь». Она выпалила это почти залпом, в том раздраженном состоянии, когда ждут малейшего противоречия, чтобы иметь повод не отвечать за себя. Профессор посмотрел на ее гневное, красивое лицо со стрижными по-модному волосами и сказал «Ты знаешь мою точку зрения, но ты меня считаешь преступницей и...» Профессор почему-то вспомнил о моллюсках и сказал «В этом нет никакого преступления, просто ты прежде чувствовала так, а теперь чувствуешь иначе. Нельзя обвинять человека в том, что у него один процесс заменился другим». Пока профессор говорил, жена смотрела на него испуганно расширенными глазами, как бы ожидая, что он скажет что-нибудь ужасное. Когда же он кончил, она перевела дыхание и сказала. Я знала, что ты так скажешь. Ты благородный человек, не крепостник, и я тебя очень уважаю. Ты говоришь, что один процесс заменился другим. Нет, Тими, не заменился. Это была чисто физическая, минутная слабость. В этом нет ничего странного. Но ведь ты ходила к нему довольно долгое время. Кто тебе сказал?» Испуганно спросила жена в свою очередь. «Я думаю, что если бы это была минутная слабость, ты не страдала бы так от его измены». «Да я видела его несколько раз. Он приходил сюда. Я была оскорблена как женщина. Я не знала, что он такой пошлый субъект», сказала она с выражением годливости. «Так, значит, вы и здесь виделись?» – спросил профессор. При мысли о том, что, может быть, тот мужчина, с которым он так проникновенно говорил, сидел на этом кресле и, пользуясь его отсутствием, целовал его жену, при мысли об этом профессору показалось, что факт подвинулся вплотную к нему. Но он сдержал себя и сказал, надо быть справедливым. Из разговора с ним я не вынес впечатление, что он дурной человек. Как из разговора с ним? Ты с ним говорил? Да, я с ним говорил. И он знает, что ты все знаешь? Да, он не и сам все рассказал. Как все рассказал? Покраснев спросила жена. Что именно? То, что ты мне написала. Ну и что? Мы условились, что он завтра зайдет? И мы объяснимся. Жена несколько времени молча смотрела на профессора. Потом сказала, «Ты необыкновенный человек, Тими, Я не ошиблась в тебе». «А в каком тоне он говорил с тобой?» Спросила она тревожно. «Он не отказывался видеть меня?» «Нет, не отказывался. Он только был очень смущен, главным образом, как мне показалось, от того, что ему пришлось признаться мне в близости к трем женщинам». Молодая женщина закусила губы. «О, как это мерзко! Это могут только мужчины!» — сказала она. «Но ведь ты тоже... Ты знала, что он женат?» «Это совсем другое!» — поспешно ответила она. «Законная жена! Против этого не могу же я возражать! Что он говорил тебе про эту третью?» Я не спрашивал. «Боже мой, и я полюбила этого негодяя!» — сказала она, нервно сжав руки и пройдя взад и вперед по комнате. Я тебе говорю это прямо, потому что ты это поймешь. Я не могу делать из этого какую-то тайну, и ты превзошел все мои ожидания, я даже не представляла себе твоей духовной высоты. «Если хочешь», — вдруг сказала она, остановившись на секунду, как перед чем-то решительным, «я брошу его и никогда от тебя не уйду, и его я не хочу видеть даже». Профессор, вынужденный великодушием жены тоже идти на уступки, сказал, что он прежде всего не хочет ни в чем стеснять ее индивидуальность, так как индивидуальность выше всего, а потом, может быть, она сейчас говорит в порыве, а после будет раскаиваться. Нет, не в порыве. Я его ненавижу. Ненавижу за то, что он меня поставил в такое положение перед тобой, таким исключительным человеком профессор опять счел было необходимым указать ей на несправедливость такого отношения к этому мужчине, в особенности при ее взглядах, но она затрясла головой, вскочила и убежала за ширму. Профессор сначала не знал, оставаться ли ему на месте или идти за ней. В это время послышались ее рыдания, и он пошел к ней. Она билась на постели. Профессор Расстегнул ей кофточку, гладил по лицу, успокаивал и говорил, что он понимает и не осуждает. Она долго рыдала, потом стала стелить постель, сказав мужу, чтобы он спал на диване, так как она после всего случившегося раньше, чем через неделю, не может спать с ним на одной постели. Профессор хотел было сказать, что ведь она спала тогда, когда в наличности был факт но ничего не сказал и постелил себе на диване. Когда разделись и легли, он вспомнил про назначенное на завтра свидание с архитектором и сказал, «Я все-таки прошу тебя принять его и переговорить с ним, а то я окажусь в неудобном положении». Сам его позвал, он так был деликатен, согласился прийти и вдруг его не примут. «Я его ненавижу», — сказала жена, — «он для меня». «Ничто».